Глава 19. Пойду один, попробую поговорить, может, он здесь ни при чём, предупредил граф, неловко выбираясь из седла. Обмотанные повязками руки мешались привычной снаровкой обращаться с конём. "Ждите здесь и ничего не предпринимайте без приказа". Рауль протестующе открыл рот, но под требовательным взглядом брата со щелчком захлопнул обратно, обиженно засопел и отвернулся. Позади столпился отряд 30 холотников Южан и 10 дружинников Харальда. На этот раз Карзани решил взять с собой всех, кто остался после битвы в лесу. Погоня подходила к финалу, оставлять кого-то в замке негостеприимного дюка не имело смысла. Граф приблизился к чистоколу, помедлил. Створка калитки светилась узкой полоской просвета. Открыто, заходи, не хочу. Но и несмотря на это, властелин замка Разенвальд входить сразу не стал. деликатно постучал рукоятью кинжала по деревянным створкам, почему-то уверенный, что хозяева его сразу услышат. Так и случилось. "Ходи, гость", раздался из-за ограды старческий глаз с лёгкой хрипотцой. Гравздохнул, мысленно осиял себя ограждающим от злых сил знамением и толкнул дверь. Калитка распахнулась без звука. Он вошёл внутрь и почти сразу остановился. Посреди двора возвышался седовласый алхимик-затворник, Монтия цвета морской волны, исписана непонятными знаками, как древние летописи. Костистое лицо изpecрено морщинами, как кора стареетнего дуба, кожа желтоватая, похожая на пергамент. Знаменитый чародей стоял спокойно, скрестив руки на груди. Тёмные, выразительные глаза смотрели строго и цепко. Позади громаздилась башня, массивная, широкая, тяжеловесная, в 4 этажа. Она производила двойственное впечатление. Вроде и развалина, каких поискать, с сыртвыми и шероховатостями на стенах, и в то же время ощущалась в ней некая непреклонная крепость, без осадных орудий хоть до скончания века будет стоять, не шелохнётся. За левым плечом алхимика обнаружился мальчишка неопределённых лет, то ли 15, то ли 17, не поймёшь. Невысокого росточка, узкоплечий. У него был какой-то взлохмаченный вид. Должно быть, потерявшийся ученик. Они его в городе искали, а он уже здесь. Шустрый пострел, никому не сказал, взял и сбежал назад, оставив деревенских самим управляться с продажей добычи. Вспомнив о трофейных лошадях и небольшой горке оружия, что привезли селяне на ярмарку, граф поневоле поджал губы. Староста близлежащей деревеньки поведал им об обстоятельствах появления топоров и коней, и это задачало слушателей. Никто не мог поверить, что хлипкий и на вид мальчишка В одиночку расправился с целой бандой мародёров. Такой взрослому вою не по плечу, куда уж худощавому пострелёнку. Недоверчиво хмурились, а Кадюк любезно не указал на личность героя. Недоверие сразу же поубавилось. Но что способен ученик Пауля Гранвера, никто толком сказать не мог, поэтому оставили разбирательство на потом. В любом случае, с мальчишкой надо оставаться настороже, отметил про себя граф. А в самом центре двора находился тот, кого они выслеживали вот уже несколько дней. Нескладный мужчина неопределённых лет стоял смиренно, лицом в полуоборот к воротам. Значит, пришли по адресу. Похищение свидетеля и вправду организовал старый очельник. Просто удивительно, и зачем ему так рисковать? Что, не сиделось в своей глуши? Ведь не мог не понимать, к чему это всё приведёт и какие силы придут в движение, стремясь вернуть украденное обратно. Приветствую, достопочтимого мастера Гренвера, с достоинством поклонился Корзани. Старик ответил небрежным кивком. С чем прибыли? бросил он и повёл Бровье, указывая на забор, откуда доносилось конское ржание. Граф запнулся, не зная, как точно строить разговор дальше. Зримое подтверждение причастности к краже, торчащее прямо посреди двора, ломало рисунок привычного поведения. Почему виновник громкого преступления не потрудился спрятать вора внутри башни, оставил на самом видном месте, как ни в чём не бывало, будто ничего не боится, заранее насмехаясь над закончиками. Мол, смотрите, да, это сделал я, и всё равно вы ничего мне не сделаете. Рука сама дёрнулась проверить жезл, спрятанный до поры до времени под камзол. Невозмутимость старика смущала, вызывала опасения и заставляла действовать осторожно. Но построив дальнейший ход беседы из кружевами обмолвок и словесных ловушек, Корзани понял, что они ещё долго тут смогут болтать, не подходя к основной теме встречи. Алхимик будет издеваться и сыпать насмешками. Решил не ждать и сразу ударить в лоб. "Зачем ты, многомудрый старец, похитил немуранский свиток?" спросил он, глядя старику прямо в глаза. "Разве не знаешь, к чему это может привести?" И вот тут граф искренне удивился. Глаза Пауля Гренвера изумлённо распахнулись и вспыхнули. Неужели промашка? Не знал, тогда что здесь делает вор, почему пришёл именно сюда. Старик облизал губы и вдруг покосился жадным взглядом на вора, словно мысленно уже разделывал его на куски. Он сразу догадался, куда клонит гость. Сложил 2 и 2 и сделал логичный вывод о принадлежности первого непрошенного визитёра. Так вы не знали, уточнил граф, хотя и так было видно, что алхимик не в курсе последних событий. А что он здесь делает? Рука Харзаня приподнялась и указала на незнакомца. Это Хазул, пояснил волшебник рассеянным тоном, его взгляд буквально жёг застывшего безмолвным столбом человека. Кто? переспросил граф. Алхимик отмахнулся, вместо него словом взял мальчишка. Магическое создание Проронион И вот остановился неприязненным взглядом на гостя. Карзани про себя вздохнул, что первый, что второй не отличались особой доброжелательностью. Видимо, скверный нрав передался от учителя к ученику. "Хотите сказать, что он сам к вам пришёл?" осведомился граф, желая хоть как-то прояснить ситуацию. До приезда к башне имелись только подозрения, что в деле замешан чародей-отшельник. И вроде они полностью подтвердились зримым наличием вора во дворе обители Онова. Однако дальнейшее поведение совсем не вписывалось в привычные рамки происходящего. Алхимик не вёл себя как виновный, скорее наоборот, не понимал, что происходит. Так значит, оно украло немуранский свиток, уточнил старик в расписанной колдовскими знаками синей хломиде, полностью проигнорировав прозвучавший ранее вопрос. Карзане ничего не оставалось, как кивнуть. Как любопытно, протянул почти промурлыкал Гренвер. И вдруг совершенно внезапно для всех окружающих резко отдарил повару ребром ладони, с одного удара отделив голову от туловища. Брызнула кровь, и не просто брызнула, а взметнулась вверх настоящим фонтаном, чудом не попав на стоящих рядом алхимика и подмастерья. Граф разинул от изумления рот, не от сделанного с умашедшим стариком Он умудрился голой рукой снести человеку башку одним взмахом, а от того, что обезглавленное тело осталось стоять прямо, и не думая падать. Что за потрясённый корзанью рванул воротник камзола и тут же зашипел от боли, обожжённые пальцы не желали слушаться. В ту же секунду послышались громкие крики. В ворота сзади что-то громко ухнуло, деревянные створки не выдержали и распахнулись. Во двор полноводной рекой хлынули закованные в сталь солдаты, что-то крича и потрясая оружием. Первым нёсся Рауль, храбро сжимая в руках сверкающий меч. Граф в мгновение ока понял, что происходит. Кровь брызнула атаки высоко, что взлетела над краем чистокола. Его люди увидели это и недолго думая бросились на выручку, думая, что господина убивают. Харзани, предотвращающий закричал, пытаясь остановить атаку. озна. Солдаты уже вломились внутрь и увидели целую и невредимую фигуру владельца замка Разенвальт, лишь пробежав несколько метров. Они честно попытались притормозить, но старец из башни уже начал действовать, отражая внезапное нападение. Дальше запомнилось какими-то рваными урывками, разделёнными на ужасающие фрагменты. Всё происходило очень быстро. Граф мог быть жёстким и даже жестоким, и совсем не чурался пролить лишний раз кровь. Но даже ему стало дурно от увиденного зрелища. От алхимика по земле протянулись извилистые линии черноты, по ходу распадаясь на более мелкие нити, на манер расходящейся сетки. Солдаты уже делали последние шаги, пытаясь остановиться, когда утоптанный двор вздыбился лесом тёмных шипов. Острые, тонкие, отливающиеся мраком, они вонзились в людей, как ударившие снизу копья, послышались крики ужаса. Страх, удушающей волной прокатился по отряду былых рубак. Чёрные, как смоль жгуты били снизу вверх, насквозь пронзая облачённых в крепкую броню воинов. Закалённая сталь рвалась как бумага, не оставляя солдатам ни единого шанса. Тем, кто не добрался до забора, тоже не повезло. Чёрнота скакнула дальше, проползая по земле бурой змеёй, ныряя под чистокол и вырываясь в воздух уже где-то за воротами. Скорее оттуда тоже прилетела порция воплей умирающих людей. Магия алхимика с истинным даром показала свою смертоносность. Два удара сердца и 4 десятков воинов, облачённых в латы, шлемы и кольчуги, закончили жизнь, нанизанными на острые пики, выраставшие прямо из-под земли. Их словно посадили на кол, но сделали это почти мгновенно и не разбирая, где прокалывать тело. Мостра запахло сырым железом. Запах крови буквально затопил небольшой дворик башни. Грав схватился за радужный жезл и рванул божественное оружие наружу, не обращая внимания на боль в обожжённых руках. И застыл, поражённый, что ничего не происходит. Жезл молчал, не откликаясь на призыв дать силы носителю. Он будто превратился в обыкновенную палку, украшенную малой россыпью драгоценных самоцветов. Карзани повернулся к Гренверу. Алхимик стоял во всё той же небрежной позе. И его руки покоились скрещёнными на груди. Лицо чуродие пересекала насмешливая улыбка, больше похожая на волчий оскал. "Я позволил себе отрезать вашу игрушку от внешнего управления", любезно проинформировал он. Голос старика сочился ядом и хидством. Граф неосознанно дёрнулся, собираясь схватиться за меч. Алхимик предостерегающе покачал указательным пальцем. "Не советую, изрекон". И Корзани обессилена опустил руки. Без магической помощи бороться против монстра, способного за несколько мгновений убить столько вооружённых солдат, бесполезно. Он покосился направо, надеясь, что божественное провидение или удача спасли Рауля от участи остальных воинов. Брат висел пронзённый чёрным копьём, вырастающим из земли, как и другие. Глаза его глядели в никуда, грудь не вздымалась. Чёрный шип пробил его насквозь, войдя в районе бедра и выйдя через ключицу, едва не задев голову. Горечь и ярость поселились в груди Корзани. Хотелось рвать и метать, грызть зубами ненавистного чародея. Ты заплатишь за это, старик, с ненавистью выдохнул он. Гренвир ухмылялся. Знаешь, сколько раз мне говорили нечто подобное за всю мою долгую жизнь, Южанин? Злорасмеялся алхимик. Догадываешься, что потом случилось с ними со всеми? Истинный мах на деле подтверждал свою репутацию. Слухи не урали. Недаром с ним опасались связываться даже блистательные еврейцы из Шацзун-Асхар. Древняя тварь в человеческом обличье оказалась именно тем, кем описывали её в преданиях кровожадным чудовищем без страха и совести. Никто из солдат ничего не успел понять, как оказался мёртв. Дела повесили на острых стержнях поറും мгновений, а затем принялись покрываться чёрной коркой, становясь твёрдыми как камень. Алхимик взделал пал рукой, и трупы осыпались на землю антрацитовым водопадом обломков. Не повторяя их ошибок, глупец, ежеды мы, не забудь обо всём, что здесь случилось, раззвучали слова. Граф не понимал, почему до сих пор жив, при чудом могуществоного волшебника, решил отпустить Я здесь за свитком и не уйду без него. Свири попророчал Карзани, шаря по Эфесу бесполезная рапира. Ах да, немуранский свиток, протянул химик и невозмутимо повернулся к обезглавленному туловищу, до сих пор стоящему на ногах. Посмотрим, посмотрим, что несёт внутри себя наш несжиданный гость. Гренвер повёл рукой, делая рубящий жест, и тело Хазула распалось на две ровные половинки. Водопадом рухнула кровь. Следом посыпалась багровая требуха. Внутренности магического создания походили на человеческие, но имелись и наглядные отличия. В частности, внутренние органы почему-то отдавали тёмно-фиолетовым и выглядели слишком твёрдыми на вид, как куски сырой глины. Старик наклонился и без трепета принялся рыться в отвратительной массе без всякой брезгливости и смущения. "Нет здесь ничего", вздохнул старец из башни. В его голосе отчётливо проскользнули нотки сожаления. А если бы свиток нашёлся, забрал бы себе? С вызовом спросил граф. Конечно, и не подумал откараться Гренвер. Если нашёл, почему бы не взять? Всё-таки не муранский свиток редкая для нашего мира вещица. В хозяйстве всегда пригодится. Жаль, что не я послал Хазола в твой замок, южанин. Граф пытался найти на лице волшебника признаки притворства и не находил их. Он не врал. Похоже, отчельник и в преемнике как не связан с кражей. А значит, их пустили по положенному следу, намеренно отправили вора сюда, не без основания, думая, что охотник и ринутся следом. Всё выглядело закономерно. Кто, как не могущественный алхимик, мог создать подобное существо? Неизвестный подхититель, скорее всего, даже просчитал реакцию старого чародея на вторжение в собственный дом, что это явно задержит преследователей надолго, если не навсегда. остаю в глинистых костях сырой земле рядом с башней я могу идти карзани повёл плечами готовый встретить смерть если черадей передумает гренвер отмахнулся можешь расскажи другим что здесь случилось чтобы урок усвоили впрок граф вдруг понял что тот с самого начала не планировал его убивать не исключено что хитрый старик поступал так и раньше отпускал одного выжившего с приказом донести до других буйных голов какой алхимик расправляется со своими врагами. Так и рождались легенды, а иначе откуда бы появились зловещие слухи. Корзани сделал осторожный шаг назад, потом ещё один. Волшебник всё ещё ковырялся носком сапога в трибухе убитого вора, задумчиво хмурил брови, совершенно потеряв всякий интерес к последнему выжившему из многочисленного отряда солдат. Стараясь не смотреть на то, что осталось от тел, граф проскользнул за ворота. взял ближайшего коня и вскочив в седло дал Шенкеле, стараясь побыстрее убраться от кошмарной башни, где несколько минут назад всего один человек устроил настоящую бойню. Скакал долго, до самого вечера. Вползая в седло на постоялом дворе, корзани случайно дотронулся до радужного посоха и с радостным удивлением понял, что святое оружие вновь его слышит. Света представление в лесу вырванные с корнем могучие ели, разодранные в клочья стволы, сверкающие зарницы на кромке неба, всё это ерунда по сравнению с тем, что устроил старикан. Когда через ворота ворвалась рава закованных в железо амбаров, что-то громогласно орущих, вздымающих в воздух мечи и щиты, я, честно говоря, думал: "Всё, приехали. Сейчас нас будут резать, как цеплят. Точнее, рубить крест на крест, внахлёст и через колено". Короче, растопчут, и не заметят, мимоходом снеся башку и заодно порубив на мелкие ломти. На самом деле, это очень страшно, когда на тебя бежит толпа вооружённого до зубов народа, размахивая остро заточенной сталью. Чувствуешь себя маленьким, беззащитным и что особенно важно, до крайности уязвимым. В общем, увидев всё это безобразие, я инстинктивно подался назад, намереваясь влететь в дверной проём входа в башню. и по возможности успеть захлопнуть за собой дверь. Однако тут в дело вступил Пауль Греннер, и стало понятно, что его не зря боялись очень многие, и каким именно образом ему удалось прожить так долго, имея столько врагов. Всё произошло невероятно быстро, почти мгновенно. Раз к нам вламывается группа латников с явным желанием порубить тут всё живое в капусту. Два ся эта орущая рать оказывается на острых образованиях выстреливших из-под земли, будто бабочка насадили на иголки. Жуть. Меньше, чем за 3 секунды мой так называемый учитель умудрился прикончить полноценный боевой отряд воинов. Хуже того, группы почти сразу также стали чернеть, обращаясь в подобие тёмного кварца. Гренвер лишь взмахнул рукой, и всё рухнуло вниз дождём битых осколков. Выглядело всё это ужасно. У мистес Темни невероятно завораживало. Алхимих так легко и непринуждённо раздевался с неприятелем, что я ещё долго стоял с отвисшей челюстью, не зная, как реагировать на подобное проявление силы. Челов встал, быстро залопатой. Дворню берёт себя сам. Из состояния шока меня вывело ворчание старика, когда последний выживший, а скорее отпущенный во всяя милость чародей, исчез за воротами. Откуда вскорь донёсся стук копыт уезжающей лошади, Гренвер Вновь нацепил на себя маску вечно недовольного всем на свете старикана. Теперь-то я понимал, что его обычное поведение всего лишь одна из масок. Не знаю, кем он являлся на самом деле, но уж точно не заурядным отшельником, кому повезло открыть способ продления жизни. Что такое немуранский свиток? рассмеялся спросить я, прежде чем приступать к уборке. Осознание того, что придётся убирать останки мертвецов, пусть и превращённых в чёрные кристаллы, не вызывало особого вдохновения. Алхимик остановился и как-то подозрительно на меня уставился. Что ещё устроит новый допрос? Вроде всё рассказал, ничего не утаивал. И ещё как утаивал? Вдруг заявил старик. Я моргнул. В голове заметались панические мысли. Он умеет проникать в разум. Он читает мои мысли. Раздался каркающий смех. Волшебник хохотал, держась за живот обеими руками. Ха-ха. Да, я умею читать мысли, сообщил он и снова засмеялся как ненормальный. Я суматошно пытался придумать, как бы закрыть своё сознание. Так напрягся и перепугался, что последовал новый взрыв хохота, напоминающий оскрежета наждачной бумаги. Быстолковый мальчишка, да будет тебе известно, что проникать в мозг разумного могут лишь боги и только у алтаря во время обряда полного посвящения. Таким образом, они проверяют чистоту помыслов своих избранников. Больше никто в мире не умеет этого делать. Даже самые могучие маги не могут контролировать людей, объяснил старик, когда ему надоело смеяться. Делать ему больше нечего, как издеваться надо мной, старый хрыч. А узнать, о чём ты думаешь, не составляет особого труда. Достаточно внимательно следить за лицом. Твоя физиономия для меня как открытая книга. Ну да, мог бы и сам догадаться. Окерфейс я строить никогда не умел. Так что за свиток и почему за ним охотятся отчудли не целые армии? вновь спросил я, оттягивая момент похода за лопатой как можно дольше. Да и любопытно же. Гренгер помедлил, ещё раз оглядел поле боя с горками битого чёрного кварца. и медленно проронил: "Немуранский свиток это древняя реликвия времён эпохи зарождения мироздания", сказал и замолк. Внутри меня поднялось раздражение. Что за дурная привычка обрывать рассказ на полуслове? Сказал А: "Так будь добр говорить и Б". Но вместо того, чтобы возмутиться, я задал другой вопрос, отправляя сюда получеловека-полуголема: "Вас хотели подставить? Я уже в общих чертах догадался о произошедшей истории. Так ловко обезглавленный Хазул выступил в роли вора при славутова свідка. За ним отправили погоню, которая в конечном итоге привела к нам. Такое не происходило просто так. За случившимся чувствовался чей-то замысел. Зачем подставить? Хазул выполнил приказ и сделал это отлично. Невозмутимо ответил Гранвер: "Я вообще запутался. Выполнял приказ" А как же давненько не встречал подобных созданий. Сам же заявлял, что понятия не имеет о том, откуда взялось существо. И тому Южанину на это отчудли не прямо намекал, говоря, что первый раз слышит о похищенном свитке. Так это что же получается? Я не закончил, рука сама потянулась почесать затылок, придавая мыслительной активности ускорения. Что создал его я? И это правда. Как ни в чём не бывало, признался алхимик Жест стол фокусника вытащил из просторных рукавов компактный автобус из светло-зелёного материала. Ошарашенный я моргнул и распахнул от удивления рот. Ничего себе, старый даёт. Театр одного актёра, блин. Здорово сыграл непонимание. Я и самому поверил. Видать, за столетие отлично научился притворству. Всех провёл. Но ну, теперь твоя очередь. Совершенно неожиданно Гренвер надвинулся на меня. Худая рука ловко схватила меня за шею и притянула к мрачному лицу чародея. Рассказывай всё. Кто ты и откуда? Или ты думал, что я не учую твою чужеродную сущность ещё во время лечения? Я обомлел.